Я видел, что огорчил Надю. Мне и самому стало грустно. Но когда-нибудь я сюда, может, вернусь, я к тому времени, вероятно, стану известным сыщиком. Я подойду к этому дому, и мне навстречу как нарочно выбежит Надя. Она будет бледная, Испуганная. Меня она не узнает. На наш дом напала шайка бандитов. О, что мне делать? Не волнуйся, гражданочка. Вам повезло. Я именно тот, кого зовут Красный Надпинкертон. И мой шпалер не знает, что такое осечка. Вы спасли мне жизнь. Чего вы хотите в награду? Ничего не надо. Но неужели ты не узнала меня? Так это ты, Дима? Ага. Наконец-то ты вернулся. в не видел. Ти новенький? Новенький. <свят> ти не бойся. Вначале я тоже боялся, потом привык. Да я и не боюсь. Ну да, не боюсь. Только говоришь так. Меня цыганом зовут. Только я не цыган, я узбек. А тебя как звать? Димкой. А по прозвищу? Да никак не зовут по прозвищу. А ну-ка, погляди мне в глаза. М? И -и -и -и, я думал, ты косой. А ну-ка, раскрой рот Да что тебе надо? Прозванить тебе придумать надо, вот что надо. Да я, может, еще и не стану здесь жить. Да. Да. Ну, смотри. А то здесь жить можно. Видишь, домин какой. Ага. Здесь раньше помещик хозяйничали, теперь мы живем ничего. Только корни плохо, потому жучка крадет. А кто это жучка? Это мы экономку так прозвали. За Она на жучку похожа. Кудлатая, злая. Она старорежимная экономка. Ага. Мы на нее заведующему не раз жаловались. Да он все мямлит. Тоже, верно, жучки боится. Ее все воспитатели боятся. Вот разве Лохов не побоится? А кто это Лохов? А воспитатель. Его только что прислали. Тут у нас рыжий заболели. Молоко ему было нужно. Так Николай Петрович, это Лохов-то, ага. свой пайк хлеба в деревне на молоко сменял. Это правильный воспитатель. Да и другие есть тоже. Ничего, вот. Сабагарыч. А почему Сабагарыч? От собаки, что ли? Э, ты не смейся. Его фамилия Сабагара. Сабагара. А зовут Ефим Степанович. У помещика был парк, а сада не было. Сабагарыч считает, что нам сад необходим. В яблоках, грушах и вишне много витаминов. Mm -hmm. Вот и старается. А вы... А мы само собой. <свес> Он сейчас читает, что нам надо прививать трудовой навык. Ой, <свес> заговорились мы с тобой, бежим на пение, а то я певица заругается. Кто, кто это? Я певица-то? <свес> Учительница пения. Ой, а чего же вы ее так прозвали? Сейчас сам знаешь. <свес> <свес> тише, дети, тише! <свес> О, тише, тише! <свес> <у тебя> <свес> <тебя было> <свес> Дети, сегодня мы будем разрушивать эту песню. Эта песня называется «Однажды зайка с серенькой». Довольно наяривать зайку! Вторую неделю зайкой кормите! Мяу-мяу, песенка про кошечку! Давай! не понимают. Я певица! Я в Гувеллской тебя, делала. Я певица! Сыграйте, мы красные буденовцы. Смело, товарищи, много же играйте. Ага. Это грубые, это не музыкальные песни. Их поют на улицах, а я певица. Какие, какие песни поют на улицах? Ой, Николай Петрович, надоели нам песни про зайчиков и кошечек. Мы хотим смело, мы в бой пойдем петь. она не хочет, что, Говорит, их поют на улицах. Это не страшно, что такие песни поют на улицах. С этими песнями рабочие дрались на баррикадах, побеждали в схватках, С белогвардейцами. Это хорошие песни, и пусть ребята их поют. Ну вот только без <с меня. Николай Петрович, а давайте сами споем, а? Ну что ж, обойдемся и без сопровождения. Запивай, цыган. <соединяющие> <соединяющие> я, я слышал, как <соединяющие> ты, Маруся, отравилась, в себя в спальне выводил. Аж меня слеза прошибла. <соединяющие> я и смело мы в бой пойдем <соединяющие> могу петь. В ну, в вот в и в отлично, запивай. Слушай, товарищ, война началась, Бросай свое дело, в поход собирайся. Молодцы! Смело мы в бой пойдем. За власть советов, И как один урон В борьбе за это Эй, Динк, пойдём-ка в столовую Моя очередь дежурить А чего делать-то надо? Картошку чистить, чего Наконец-то явился А я уж думала, без обеда приют оставишь Не приют, а детский дом. Без разговоров. Принимайся лучше за работу. И ты бери нож, коли в приют попал. А ты, Витенька! Входи, входи, не бойся. А кто этот, Витенька? Жучкин сын. А я и не боюсь. Кушать захотел, Витенька. Ой, чем бы тебя угостить-то? А картошки зареной нет? Нет, еще. Из-за тех вон лодырей! Возьми, пойди у них чищенную. Я живой тебе поджарю. Чего берешь? Не твой. Это мы для всех ребят чистим. Вот хочу я беру. И тебя, приютская крыса, не спрашиваю. А ты не приютская крыса. У меня мамаса есть, а вы приютские крысы. Не тронь, картошку. Не тронь. Не смей драться. Никто не дерется. Ах ты толкаться. А меня на хоть Ты да никто не дрался ножом. Ты сам Димку толкнул, он себе руку поранил. Ты что это, хулиган? Зачем моего ребенка травишь? Что здесь за шум? Товарищ Лохов, он моего Витя убить хотел. Он не дрался. Это Витька виноват. Его в дефективный надо. Он дефективник. Его гнать надо от нормальных детей. Больно, парень? Ясно, больно. Витька его как толкнет, так нож сразу в руку Воткнулся. Он Витеньку его угнетает. Убить его хотел. В дефективный его надо. Оставьте его в покое. Идем, парень, со мной. Болит рука? Дай-ка. Йодом ранку сейчас помажу. Что, ждет? Подой, подой, подой. Вот, ничего. Это хорошая боль. Раз ждет, значит, заживет скоро. Ранка-то маленькая. Сбегу я отсюда! Не хочу приютской крысе быть! <свят> я от бабушки ушел, я от дедушки ушел и от тебя, серый волк, уйду. Да. Погоди, погоди, потолкуем. Садись сюда, на койку. Ну, убежишь ты отсюда. Побежишь в другое место, в третье. Будешь бегать, да бегать, как зайца. Ведь если каждый человек будет убегать оттуда, где ему плохо, толку-то мало будет. Надо сделать, чтобы здесь, в детдоме, хорошо стало. Тогда бежать не захочется. Ну, что ты скажешь? Ну, вам-то легко. Вас никакая жучка не тронет. А мне, она вот... Нет, нет, и мне нелегко. Здесь трудно детдом. Здесь все налаживать надо. Только я отсюда бежать не собираюсь. Сам сюда напросился. А зачем это вы? Так, знаешь, рыба ищет, где глубже, а коммунист, где потруднее. А вот жучку вам слабо выгнать. вот. Ребята говорят, ее все воспитатели боятся. Знают, что она жульничает, а вот не трогают. И до жучки доберемся, погоди. Только сразу это ведь не делается. Вот видишь, у меня вот на столе счета. Да. Накладная, вот приход, расход. Это я взял, чтобы разобраться. А да тут это как ее, бухгалтерия? Бухгалтерия, да. Мне, парень, больше артиллерии, чем бухгалтерии, знакома. Но вот сижу, усваиваю, разбираю. Сейчас это бухгалтерия, цифры вот все эти. Жучки подчиняются, а я их освою, под свою команду возьму. И пойдут они войной на жучку, и вся эта бухгалтерия, артиллерия по ней выстрелит. Понятно? Понятно. Сейчас я вам тайну скажу. Только вы вперед скажите, что никому не расскажете. Смотря какая тайна. Есть тайны, которые хранить тебе нельзя. Я сбежал. Ну Но... да. Ну, это не так уж и страшно. Плохо жилось тебе? Плохо. Тетка житья не давала. Жадные каждым куском попрекала. Била сильно? Не, я не давался. Обидно очень было. М да. К тетке тебе возвращаться незачем. Да я и сам не хочу. У меня дядя в Москве есть. Я к нему собирался. А кто твой дядя? Ты его адрес знаешь? Нет, не знаю. Ну вот видишь. Ты ведь про дядю ничего не знаешь? Нет. А может, тебе там будет тоже нескладно? Может. Ну вот что. Из детского дома убегать не надо. Если все вместе возьмемся, такие дела завернем. Учиться будем. Работать все вместе. Организуем пионерский отряд. Я уже с комсомольцами из города сговорился. Ты знаешь, что такие пионеры? Ну, еще бы с галстуками, с барабанами ходят. Ходят, но не в этом дело. Пионер это тот, кто дает бой всякой дряни. Кто учится новую жизнь строить. Ну, так как? Смело мы в бой Пойдем. Пойдем. Все годы я был путником на дороге. На дороге этой были и ухабы, и благополучные места, были подъемы, спуски, переправы, но пропасти не было. А если бы они и были, мне не дали бы упасть в них взрослые друзья. Там, где у нас есть люди, там погибнуть нельзя. Я был путником на дороге. Утро жизни было светлое, Дорога вела вдаль, вперед.